419. Сентябрь 24. -е. Что делать, когда видите рушание дел предназначенных? Идти по прежнему направлению, не замедляя скорости и шага. Очевидность не даёт картины действительности. Во-вторых, нечто внешней форма чего разрушено, тем сам становится сильнее в пространстве, чтобы снова в должное время принять плотные формы в спирали проявления. В третьих. Кто знает, как захоронено зерно и когда ему срок дать всходы? Одно можно указать. По очевидности не судите. Суждение это будет неверным. Момент после смерти Спасителя нельзя было видеть человеческими глазами то, что учение его пройдёт по всему миру. Но верить владыке надо. Он видит и знает. Знайте и вы, что суждено в будущем. Сквозь ярость настоящего стремитесь учуг его. Тёмные времена. В чём же найти уверенность в грядущем? В мысли о том, что непобедим свет. Но спосён будет претерпевший до конца, то есть до конца сохранивший веру в то, что свет восторжествует над тьмою, а дух над временностью, приходящих условий. Прошлого нет, оно ушло в вечность, но дух пребывает над ним, пропуская события прошлого мимо. Также не приложно пройдёт и закончится то, что происходит в настоящем, но останется дух. На духе и строите. В духе уцеждайтесь. Духом побеждайте кричащую плотьность внешних условий. Всё в духе. Дом духа создайте в сущности вашей, ибо разрушены будут земные дома. Дом духа незримый и неосязаемый, прочнее стен Ирихонских. Где ныне те огромные стены и период великий, но дух пребывает вовеки. Так, отбросив очевидность и духу утверждая встаньи твёрдой ногою на скали нейрушимости прочной. И когда перед глазами снова начнут мелькать знаки приходящих явлений земных, унося в забвение одной выдвигая другую, Помните о вневременности духа и приходимости всего видимого в глазу. Также и люди уходят, но каждый в свой срок. Карма над всем и над всеми. Ничто не творится вопреки решению владыки кармы. Поэтому говорю: не смущайтесь ничем. Победитель, суждённый свой шаг не замедлит перед сложностью внешних явлений. Гордиев узел и меч Александра пусть символом будет решимости духа никогда не останавливаться, не перед чем на пути продвижения к свету, какими бы непреодолимыми ни казались условия препятствующими ему. Снова напутствую на путь яра победный. Путь сложный, путь победителя мира. либо я победил мир